Глава одиннадцатая Как-то утром, в ясный холодный октябрьский день, пахнувший кострами, хотя их и не бывало поблизости, Зоя отправила Патрика и Харри на лужайку в наугад выбранных резиновых сапожках, чтобы перед завтраком они набрали листьев в большую миску. Мальчики, сияя переполненной радостью, вернулись красными, желтыми и оранжевыми листьями, которые пересыпали в старую полированную оловянную чашу и поставили рядом с кухонным огнем, чтобы они сворачивались и сохли, добавляя чудесный мазок цвета, простым кухонным поверхностям. А Зоя принялась развешивать на стенах яркие детские рисунки. Она быстро взбила для детей горячую молочную смесь с мускатным орехом, чтобы те поскорее согрелись, а потом пошла наверх, как раз в тот момент, когда появился Рэмзи. Он тоже зачем-то ходил наверх, и они встретились в коридоре на пути к библиотеке и улыбнулись друг другу, шагая рядом по длинному, поблекшему ковру. «Итак», — заговорила Зоя, Я продала все те гальские путеводители. «Не может быть», — нахмурился Рэмзи. «Точно». «А покупатели знали, что это на а они были в восторге. Один даже попытался поблагодарить меня на Гальском. Зоя немного помолчала. То есть мне кажется, что это был гальский». «И как это прозвучало?» «Что-то певучее, прекрасное, а потом немножко похожее на кашель». «Ух ты! Ну да, так и есть. Топалет». палит, — попыталась повторить Зоя. — Почти похоже. — Ну, неважно. Но мы заработали немного денег. Зоя остановилась у двери библиотеки, протянув руку за большим ключом. Рэмзи, прищурившись, передал ей ключ, и Зоя осторожно повернула его в старом тугом замке. Дверь распахнулась обычным скрипом. «Та — Та-та-та! — воскликнула она. Рэмзи заглянул внутрь и изумленно моргнул. Зоя успела побывать в баре Керенфифа. Заработанными ею деньгами нашла там мойщик окон. Она спросила, сколько окон он может вымыть за ту небольшую сумму, которую она имела. И невероятно обрадовалась, когда тот согласился приехать и помыть все окна восточного крыла. Два первых этажа изнутри и снаружи. Хотя Зоя очень тревожился за мыльный пеной брызг, когда мойщик работал внутри, она суетилась вокруг него со старыми полотенцами, думая, что, наверное, лучше ей было сделать это самой. Но когда мойщик закончил работу, свет внутри невероятно изменился. Сразу стали видны и пыльные углы, и паутина. Так что дело кончилось тем, что Зоя взяла у миссис Маглон ее метелки для пыли. «Вы идете в библиотеку?» Более чем неодобрительным тоном спросила миссис Маглон. Зоя постаралась улыбнуться как можно более беспечно, ответила «Просто помогаю вам, миссис Маглон», и отправилась дальше. А та громко фыркнула ей вслед. Но Зоя уже научилась игнорировать подобные выходки, а потом... Перед ней возник Патрик, все еще в резиновых сапожках, и тоже с метелкой, спирив в руке, и заявил «Мы уж точно хотим помочь». Харри согласно закивал, а Зоя сказала «Отлично, вы начнете внизу в гостиной». Что, конечно, нарушило планы Патрика взобраться на стремянку, но Зоя решительно продолжала свою новую политику, включавшую в себя постоянные дела для детей. И вот теперь она нервно всматривалась в лицо Рэмзи, увидевшего комнату, залитую светом, чистую, яркую, сияющую. «Ох!» — выдохнул он. «Боже мой!» Он снял очки с снова их надел, потом крепко потер глаза. «Давненько здесь все не выглядело вот так». «Я ничего не трогала», — поспешила сказать Зоя. «Ну, вы понимаете, кроме того, что я забрала для продажи, и я все записала». «Ну, если только вы не оставили дыры на полках», — попытался улыбнуться Ремзи. Он прошелся по библиотеке, трогая то одно, то другое. «Ох!» — снова вздохнул он. «Спасибо!» «Слава Богу!» — сказала Зои. «Я боялась, что вы разозлитесь, как будто здесь берлога синей бороды или что-то в этом роде, и никто не должен сюда заходить». «Синяя борода?» — повторил Рэмзи. «Вы вот так меня представляете». «Нет!» — испугалась Зои. «Конечно же нет!» Он молча уставился на нее. «А можно сменить тему?» — быстро спросила Зоя. Зоя схватила ближайшую книгу. Это был прекрасный, золоченными обрезами экземпляр принцессы и гоблина Джорджа Макдональда. «Да вы только гляньте!» — воскликнула она. «Нет, только не это!» — возразил Рэмзи, осторожно отбирая у нее книгу. «Она слишком хороша, эта книга. Я не могу ее отдать». «Я и не хотела, чтобы ее отдавали», — терпеливо возразила Зои. «Я подумала о Мэри. «О, ну конечно!» Рэмзи тут же вернул ей книгу. «Как там моя девочка?» «А вы ее не видели вчера вечером?» Рэмзи поморщился. «Я вернулся поздно, она уже спала, когда я заглянул к ней». «Да, Мэри сейчас много спит, немножко рисует, читает. И очень тихая, но, думаю, по ходу по магазинам она готова». «Это потому вы мне сказали, что заработали немного денег для меня и придержали их?» «Да», — подтвердила Зоя. «Я собираюсь по магазинам с Мэри». «Хорошо», — кивнул Рэмзи. «Вы действительно думаете, что она готова?» «Да. Я не верю в то, что девочки могут быть тихими и спокойными, и вообще во всякую такую чушь. Ерунда все это. Но в с Мэри, мне кажется, она нашла предлог побыть спокойной и тихой. И, может быть, это и есть то, что ей необходимо?» «Но ей все равно нужно вернуться в школу». «Каждый заслуживает шансы стать нормальным», — сказала Зоя. Рэмзи недоуменно глянул на нее. спасибо». Наконец произнес он. Он снова окинул взглядом светлую чистую библиотеку. Тут в дверь постучали. Рэмзи поморщился. Зоя пошла к двери и выглянула наружу. В коридоре стояли Патрик и Хари. «Мы можем туда войти?» — спросил Патрик. «Боюсь, что нет». Ответила Зоя, чувствуя себя ужасно глупой из-за того, что отказывала малышам. Они принесли еще одну тяжелую оловянную чашу с яркими осенними листьями. «Мы это нарочно собрали для папули», — сообщил малыш. «Отлично, спасибо», — сказала Зоя, наклоняясь за чашей. «Я ему передам». Они продолжали стоять на месте. Наконец Патрик вздохнул, и тут Зоя осенила. «Вообще-то», — сказала она, — «мы можем сделать еще кое-что». И вот, сияя от успеха своего замысла с деньгами на покупки в кармане, Зоя весело повела наверх в комнату Хари. «Ни одного». а сразу двух взволнованных и веселых малышей. Хари таращился на Патрика, своего единственного друга и защитника, как будто не мог поверить в удачу и впервые радуясь тому, что идет в свою спальню.